Глава двадцать четвёртая. Тогда Лори. Дэниел смотрел, как Лори, крепко вцепившись в телефон, изучает свою фотографию. На снимке она не глядела в камеру, а улыбалась кому-то за кадром. Только один человек на свете мог заставить её смеяться так, что лучики морщин струились в уголках глаз. Эрин. Ее сфотографировали на заросшей травой лужайке за их старым домом. Был день рождения Пита. Апрельское солнце светило в безоблачном небе весь день. Воздух пропитался ароматом цветущих слив. Из выставленных на улицу динамиков играла умиротворяющая подборка от боноба а Лори и Эрин допивали первый кувшин мохито, заедая пропитанными алкоголем листьями мяты. Лори... Не вспомнила, что смешного сказала Эрин перед тем, как ее щелкнуть. Вроде бы пошутила насчет испеченного праздничного торта. От жары глазурь потекла, и Эрин сказала, что похожа на коровье вымя. Но она точно помнит, как была счастлива и смеялась так, что тряслись плечи. — Почему твоя фотография в телефоне Майка? — тихо спросил Дэниэл. — Ощупав трясущимися пальцами, поцарапанные и потертые края деревянного чехла смартфона, Лори нашла в нижнем уголке выпуклую наклейку в виде крошечного дубового листа. «Это не его телефон», — дошло до нее. «А моей сестры». «То есть как?» — заморгал Дэниел. «Тогда почему он в кабине?» «Понятия не имею. Вред какой-то». Эрин с Майком незнакомы. На лбу выступила испарина. За окном самолета шуршали и гудели мириады невидимых насекомых. Слинг с младенцем давил на плечи. «Говоришь, сестра приехала с тобой на Фиджи?» Лори кивнула. «Да. Первую ночь мы провели на главном острове, в отеле рядом с аэропортом. Сначала ужинали, а потом... «Поссорились». Эрин ушла, я вернулась в номер. «Что дальше?» Лори закрыла глаза. Ее захлестнула волной стыда. «Не знаю, она так и не появилась и на посадку не пришла», пролепетала Лори, ощущая, как по телу разливается леденящий душу страх. Лори услышала шорох листьев и обернулась. В промокшей одежде помрачневши. В лагерь возвращались Майк и Феликс. Дэниел протиснулся мимо Лори и выпрыгнул из самолета. Он встал прямо перед Майком, вынудив пилота остановиться. Оба одного роста, но Майк покрепче, руки и шея массивнее, чем у Дэниела. «Надо поговорить?» — с вызовом потребовал Дэниел. Майк поднял ладони вверх. «Слушай, я понимаю». «Ты не хотел, чтобы погибшие...» «Дело не в этом», — оборвал его Дэниел. Феликс взглянул на Лори, удивленно приподняв бровь, как бы спрашивая, что происходит. «Я тут обыскал кабину», — презрительно опустив уголки губ, проговорил Дэниел. Выражение лица Майка не изменилось. «Где-то в кронах деревьев прокричала птица». «Мы нашли твою заначку с выпивкой». — выпалил Дэниэл. «Получается, самолет экипирован гораздо лучше, чем ты сообщил». Краска залила лицо Майка. «Извините, я не рассказал об алкоголе, но...» «Я не мог спать. Все кошмары мучили. Авария. Мертвая. Кали в проходе. Лица мертвецов. Я вижу их снова и снова. Без выпивки мне не справиться. По-твоему, мы крепко спим?» Возмутился Даниэль. «Только закрою глаза, и грёбаный фильм ужасов тут как тут играет, не переставая. В самолёте кто-то орёт, валит дым, удара землю, кровь на лице Холли. Ты не думаешь, что и нам не помешало бы выпить, чтобы заснуть?» «Ты прав. Извини. Мы нашли не только пустые бутылки». Вмешалась в разговор Лори. Остальные повернули головы. «В твоей сумке...» Лежал этот телефон, продолжила она, пристально глядя на Майка. Он принадлежит моей сестре, и я хочу знать, какого чёрта он делает у тебя.